Погода начала портиться, когда Марсал с Харпом ещё только выбрались со своей добычей из лаза снежного червя. Небо затянуло серой пеленой и сверху начала сыпать снежная крупа. Да ещё и заметно похолодало. Охотникам пришлось поднять воротники и застегнуть клапана шапок, прикрывающие нижнюю часть лица. К тому времени, когда они наконец-то надели снегоступы и зашагали по направлению к дому, Небо заволокло такой плотной облачностью, что солнце превратилось в блеклое, чуть желтоватое пятно. Землю покрыл мрак, будто наступили неожиданно ранние сумерки. Порывистый ветер пригоршнями швырял колючие льдинки, в л и ц ь утомленным путникам, которым то и дело приходилось протирать стекла очков. Если бы Харп шел один в такую непогоду, он непременно сбился бы с пути. «Как ты определяешь верное направление?» Громко, чтобы перекрыть завывание ветра, спросил он у Марсала. «Вокруг ведь ничего не видно, даже солнце!» Вопрос заставил Марсала задуматься. «Представления не имею», — ответил он спустя какое-то время. «Я просто знаю, в какую сторону нужно идти». Харп попытался было прислушаться к тому, что говорят ему по этому поводу его собственные чувства — но понял, что компасу, лежащему у него в кармане, он доверял в значительно большей степени, нежели природным инстинктам. В отличие от Харпа, Марсал не испытывал ни малейших сомнений по поводу того, в каком направлении нужно двигаться. Он упорно ш ё л вперед, наклонив голову навстречу бьющему в лицо ветру. Когда Харп, совершенно выбившись из сил, начал уже было подумывать, а не подвело ли на этот раз Марсала чувство направления, Впереди замаячило неясное темное пятно. Еще через сотню метров сквозь метель уже отчетливо проступили очертания хибары старого бисауна с тусклыми огоньками, горящими за крошечными оконцами. Ввалившись в дом, Марсал и Харп первым делом скинули с себя верхнюю одежду и кинулись к теплогенератору, растирая занемевшие носы и щеки. В доме все было как обычно – Старый б и с а у н сидел за столом, перебирая какие-то коробочки с пилюлями и баночки с мазями. Раненый снежный волк лежал на матрасе, расстеленном на полу. Халана пряталась за занавесом из серого пластика. При виде вошедших никто не сказал ни слова. Отогревшись возле теплогенератора, Марсал и Харп налили себе п о к р у ж к е кипятка и перешли к столу. «Ну что, старик?» Харп весело глянул на сидевшего напротив него Бесауна. «Не ожидал снова увидеть меня живым». Старый Бесаун недовольно глянул на Харпа. Губы его шевельнулись, но так ничего и не сказав, он взял руку очередную баночку с мазью и, близоруко щурясь, стал изучать ее этикетку. «Видал?» Харп с усмешкой ткнул Марсала локтем в бок. «Делает вид, будто ему совершенно безразлично, чем закончилась охота». Марсал тоже улыбнулся и отхлебнул кипятка из кружки. Старый беса он степенно, без лишней суетливости, отставил в сторону баночку с мазью, после чего широким движением руки сдвинул на край стола все, что там находилось. «Ну?» – посмотрел он на Харпатак, словно собирался принять у него отчет о проделанной работе, которую сам же ему и поручил. «Прежде чем ответить...» Харп сделал глоток из кружки и с наслаждением прикрыл глаза, чувствуя, как горячая жидкость с текает по пищеводу в желудок. «Мы завалили снежного червя», – произнес он безразличным голосом, будто речь шла о событии вполне заурядном. «Большого?» – таким же безразличным голосом осведомился старик. «Метров семь?» – Харп посмотрел на Марсала, словно ему было необходимо заручиться его поддержкой. «Так ведь?» Марсал солидно кивнул. «Мы принесли мясо», — продолжил Харп. «Если оно окажется съедобным, то когда кончится метель, нужно сходить и принести еще». По знаку Харпа Марсал поставил на табурет вещевой мешок и выложил из него насквозь промерзший кусок мяса с фиолетовыми прожилками. Старый Бесаун ковырнул мясо ногтем, с интересом посмотрел на кусочек фиолетовой плоти. «Ну, парни, вы молодцы!» Поднявшись со своего ложа к столу подошел снежный волк. На лице его сияла восторженная улыбка, а в руке была бутыль с перебродившей настойкой красницы. «Это дело нужно отметить», — сказал он, ставя бутыль на стол. На ходу, прихватив с полки две пустые кружки, Одну он поставил перед собой, а другую передал Бесауну. Снежный волк пододвинул к столу свободный табурет и сел на него, широко расставив ноги. «Ну, давайте-ка сюда свои кружки», — обратился он к Марсалу с Харпом, отвинчивая с бутылки пробку. «Эта штука греет лучше кипятка». Снежный волк быстро расплескал по кружкам бледно-розовую настойку и, и поставил опорожненную наполовину бутылку на край стола. «С удачной охотой!» – провозгласил он, поднимая свою кружку. Прежде чем выпить, Харп понюхал содержимое. Запах был терпкий, чуть кисловатый и почему-то казался до боли знакомым. Харп хотел уже было пригубить настойку, но внезапно поставил ее на стол. «Почему ты ничего не спрашиваешь об Энисе, старик?» Обратился он к Бесауну. «О чем тут спрашивать?» Непонимающий пожал плечами тот. «Она же не осталась на морозе дожидаться, когда ее пригласят в дом. Если ее нет с вами, значит, ее нет вообще». «И тебя не интересует, как она погибла?» «Нет», — покачал головой старый Бесаун. Харп хотел было что-то сказать и даже приоткрыл рот, но потом почему-то вдруг передумав, только криво усмехнулся и, оцелютовав т б е с а у н у поднятой кружкой залпом, осушил ее. Красничная настойка на вкус оказалась совсем не дурна. Сначала Харп почувствовал только легкое, приятное покалывание на корне языка и тепло, разливающееся в желудке. Затем голова у него чуть закружилась, как бывает, когда стоишь на краю обрыва, а под ногами разверзается бездна, Мысли же приобрели удивительную отчетливость и ясность. Выпив свою долю настойки, Марсал пошуровал в тумбочке, стоявшей возле теплогенератора, и выставил на стол кастрюлю с еще теплой кашей. Миски доставать не стали. Каждый по очереди протягивал руку в кастрюле и, зацепив ложку каши, отправлял ее в рот. — Почему Халана снова не желает сидеть с нами за одним столом? — поинтересовался Убисау Нахарп. «Сам спроси у нее об этом», – не глядя на Харпа ответил старик. Облизав ложку, Харп кинул ее на стол. «Ну, давайте допьем». Снежный волк схватил бутылку с красничной настойкой и начал разливать остатки содержимого по кружкам. Старый б е с а о н прикрыл свою кружку ладонью. «Мне больше не наливай». «Как хочешь, нам больше достанется. Какие у тебя теперь планы?» Спросил у Харпа старик. «Не у меня, а у нас». Харп обнял Марсала за плечи. «Мы с Марсалом теперь всегда и везде только вместе». Лицо Марсала расплылось в счастливой, чуть пьяной улыбке. Старик стукнул пальцами по крышке стола. «Так что вы теперь намерены делать?» Несколько иначе сформулировал он свой вопрос. «Для начала...» «Обеспечим вас с халаной мясом», — ответил Харп и, отпустив плечо Марсала, сделал большой глоток из кружки. «Если принести его побольше, д да о зарыть в снег неподалеку от дома надолго хватит. Потом нужно самим в дорогу провизии запастись. Если завтра погода будет хорошая, то за день со всем управимся. А под вечер оставим твой дом, старик». Бесаун молча кивнул. «У тебя больше нет никаких возражений на этот счет?» Изобразил удивление Харп. «Я уже сказал все, что хотел», — ответил Бесаун. «Не люблю повторяться». «И то верно». Харп залпом допил настойку, остававшуюся у него в кружке. «Если нечего сказать, лучше промолчи». Сидевший справа от Харпа снежный волк льстиво хохотнул. «Жалко, что у тебя дырка в боку». по-приятельски толкнул его кулаком в плечо Харп. «А то взял бы тебя с собой!» Снежный волк с сожалением цокнул языком, давая понять, что и сам был бы не прочь отправиться вместе с Харпом к западным горам, после чего, болезненно поморщившись, приложил руку к животу, показывая, что рана у него все еще не зажила. «Ладно, — я намахнул рукой Харп, — в другой раз!» Почувствовав усталость, внезапно навалившуюся на плечи, и тяжесть в голове, Харп поднялся на ноги, чтобы дойти до своего матраса. Его повело в сторону, и чтобы не упасть, Харп был вынужден опереться рукой о край стола. «Это с непривычки», — сочувственно улыбнулся снежный волк. «С к р а с н и ч н а я настойкой в первый раз всегда так бывает». Харп осторожно поднял руку и, почувствовав, что может держать равновесие, быстро прошел к стене, где лежали скатанные матрасы. Расстелив свою постель, он тут же упал на нее, уткнувшись носом в подушку. Рядом, разбирая свою постель, что-то невнятно бормотал Марсал. Но Харп уже ничего не слышал. Он провалился в сон, словно в черную бездну, полную непонятных образов и знаков, смысл которых некому было растолковать.